Эпилог. Седой, однорукий полковник с еле заметной тоской смотрел на кадровика. Вот, похоже, и кончилась его служба. На сорок пятом году жизни и на тридцатом под знаменами. Да уж, рука-то ладно, но ведь легкое тоже одно. За последний год два месяца по госпиталям. Вспомнилось, как восторженным пятнадцатилетним мальчишкой он сбежал из дома и ухитрился добраться аж до Мукдена где командующий тамошней авиации великий князь Михаил после пробного полета на Светогоре на свой страх и риск зачислил его в штат и даже распорядился, чтобы шустрого парнишку учили летать. Потом летная школа, служба сначала на Дальнем Востоке, а затем в Бессарабии, ведомым у самого Полозова. Но недолго получилось летать. Снова война и тот бой над Виной, где Полозов сгорел, а он остался без руки, легкого и с полуослепшим левым глазом. Из армии уходить не хотелось, и по выписке из госпиталя он тянул лямку в БАО. Потом строил аэродромы, заведовал охраной специального КБ. «Сергей Сергеевич», — поднял на него глаза кадровик, — «давайте я вам скажу упрямо, вы свое уже отслужили, всем бы так. При вашем здоровье жить теперь можно только на горных курортах, но если вы по-прежнему не хотите увольняться в запас, есть вакансия как раз по вашему профилю. Надо создать в горах Кавказа режимный объект и в дальнейшем, возможно, им руководить». «Подумайте». «Сам ты думай», — мысленно усмехнулся полковник. «Куда мне на гражданку, хоть и полностью обеспеченному?» И кивнул. «Продолжайте». «Вы согласны? Тогда позвольте вас покинуть». Ошарашенный полковник смотрел на закрывшуюся за кадровиком дверь, но тут она снова открылась, и в ней показался. «Сидите, Сергей Сергеевич», — усмехнулся зашедший Георгий Первый. «И я, с вашего позволения, тоже присяду, да поговорим. Речь пойдет о вашей родине». «Да-да, баба с Тумане, где вы родились, а я прожил восемь лет. И так уж получается, что служба вам предлагается именно там. Но перед этим прошу вас честно ответить на вопрос, как вы относитесь к канцлеру Найденову?» «Ну и дела», — подумал полковник. «А как к нему можно относиться? Ведь именно прочитав в Ниве про его подвиг в артурском небе, пятнадцатилетний Сережа избежал на ту войну. Потом ему неоднократно доводилось встречаться с этим выдающимся человеком. Не так давно даже пришлось, наплевав на однорукость, лично разбить морду одному поинтересовавшемуся. Да когда же, наконец, сдохнет этот гатчинский коршун? Люди, мол, столько не живут». «Вот и замечательно», — кивнул император. «Увы, годы безжалостные, и канцлер окончательно решил отойти отдел. Вы, наверное, уже поняли, где он будет жить, удалившись на покой. Так вы согласны?» Из дневников капитана второго ранга Риф М.Н. Беклемишева 16.05.1904 года Вчера утром получил приказ явиться к имперовскому канцлеру, господину Найденову Георгию Андреевичу. Явился? Не знаю теперь, что и думать. Все мои прежние попытки вразумить г .А. Найденова, не имевшие прежде успеха, вдруг в одночасти вылились в... Впрочем, по порядку. После ее косуки наша работа приняла характер челночных рейдов между находкой и дальним с посещением мест посадки и высадки японских войск.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 Вездесущие и неуловимые Маша и Гера приводили в ярость и страх весь японский флот и все японское правительство. В апреле Трубецкой и Гад ввезли свои экипажи в Николаев для приемки мангуста и комара. Именно так, никаких тебе омаров и лангустов. Хе, а как же, разве мысли мы без анекдота у нас на флоте? Все мои предложения блокировать эскадру адмирала Тога в Сосеба и освободить море для действий крейсеров ВОК натыкались на запрет. Как сказал Власиев, у нашего штаба и отцов-командиров только одну в ответ: Пожалуйста, господа, без авантюр. Вы понадобитесь в свое время. После трагической смерти императора Николая Александровича все ожидали, что новый император предпримет более активные действия против японцев. Однако шли дни а особых перемен не ощущалось. Артур сидит уже в осаде, Куропаткин пятится, ведя оборонительные бои. Макаров сцепился стога переломав. И ему и себе большую часть броненосцев, а надежд на одержание великих побед нет. Наконец, в находку прибыл, как всегда, аэропланом Гана Ионов и вызвал меня к себе. Выглядел он Акивахлак, прости Господи.